Начало гуслей. Герик с Кайтером ныне были в нетчинах. Герик уехал куда-то аж за пролетище менять елмаковы павлоки на земляной деготь. Молодой Кайтер погонял собак, летя за святынь, вез в твержу добрые вести и подарки отсветила. Перед отбытием он сам щедро одарил побратима. «Станешь, — сказал, — силу пробовать. Вот тебе, ремесленная, владей. «Всякую теснину бери, какая полюбится». Прямо не помянул, но дедовский гусли опенка слыхал еще втверже, а про обидные пернатые был премного наслышан. После раздора со щепкой светил крепко задумался, брать ли на гусли дерево из маранского дома. Каждодневно, слушая хвалы, будут ли ладить. Лихо в торожихе вызванивать, песни воинские греметь, не говоря уже о песнях царских отцовских. Светил даже походил в раздумье вокруг заветной плахи, устроенной в уголке и в знак владения, повязанной его стареньким кушачком. Прикладывал ладони, ждал, слушал, не прогудит ли чего. Вещая древо, павшая в последней грозе, хранила молчание. Недостоин был Светил, покуда с ним разговаривать. Вот лыжи он выгнал бы какие угодно. Гусли не сумеет пока. Хмурясь, светил-выбрал широкий сосновый горбыль, нагнулся, потянул из-под спуда, вздрогнул, перестав дышать от боли в спине, отнял правую руку, взялся с шуйцей, вытащил, унес на верстак. Задумался, ногой подтянул скамеечку, взял доску на колени, присмотрелся к слоям, повернул так и эдак, Вагуда сперва рисовалась ему близняшкой пернатых, но в память вплыли золотые. Если долбить снизу, то-то хорош будет вот этот сучок на месте голосничка, а вот тут будет открылок. Или, может, второе корыца устроить? Гусли о двух корыцах были против тверженского обычая. И что с того? Дело выглядело тонким и кропотливым, но уже затягивало. Манила. Чем невозможней, тем лакомей. Постепенно светил, увидел разлет струн, Голосовой горб ковчежца. Взял топор, свой, еще тверженский, атин. Первые стружки, сжав зубы, стисал правой рукой. Взмок от боли, перенял топор левый. Положил себе начерно вырубить окоемок корыца, И хватит, чтобы вправду шов не расселся. В ударах не было непривычной силы, ни ловкости Накатило отчаяние. Ладно, если что, растопки для печей нащипаю. А труп горбыля еще выглядел уродцем, отбросышем, когда в ремесленную заглянул щепка, принес направленные теслые топоры, светил всей спиной, ощутил взгляд приказчика и собственную неуклюжесть. «Что творить сдумал?» «Добрый господин Витязь!» — полюбопытствовал дед. Светил-ответил, не оборачиваясь. «Гусли!» Ждал маранских изобличений. Ошибся. Щепка молчал некоторое время, после вдруг сказал. «Ты бы моим топориком, что ли? Он хоть острый?» Светил про себя взвился. «Это моё сруче тебе не остро? Это я науки Атина не постиг! Ещё скажи...» «Тесать не горазд Проклятая рана мешала умение оказать. Зато ссаднила, до смерти не отболит. Понуждала ненавидеть весь свет. «Я царь!» — светил, удержал сердце, ответил с поклоном. «Благодарствую на заботе. Лучше уж я своим, а то еще попорчу несмыслячи». Все-таки последние слова сорвались. Зря. Дед Щепка смолчал, ушел, Не холопу у совестить. Светил в конец померк, обиделся на старого гнездаря, на мерзкую немочь злым жгутом стянувшую тело, опущен на себя самого. И пернатый не удержал. И не витязь, не гуслером дружинным больше не буду, да что же у меня все криво да коса. Одни гусли в обиде родил, плохонькие и гнусавые, вторые так же хочу. Топоры горбыль стукнули по верстаку. Светил догнал старика поклонился на злор рванув шов под рубахой прости деденька на слове негожим и ты прости добрый молодец ответил щепка, но в глаза не посмотрел светил вернулся в ремесленную сладил упор для доски взялся за золотой киянку. в лопатку разила наказующая елмакова секира не совладаю накатил отчаяние мораниччай только повеселю черемуховая жертв перекладины сучок в старинном бревне совсем такой как вот этот намеченный под второй голосник подняться к нему дробящим зубыусилием и рассеется боль, уплывет дым смущение мыслей придет великое понимание. Всунул нос котеха, выпучил глаза и удрал, Витязь разговаривал с деревом, скрипел что-то сквозь зубы, и дерево ему отвечало. Когда в ремесленную заглянула и шутка, светил, завершал больший ковчежец. Тончил палубку, уже отзывавшуюся на щелчок. Руки, осененные вдохновением, летали свободно и легко, снимали прозрачные на загляденье стружки, добивались звонкого отклика голосу и касанию. «Могли, умели, желали выдолбить еще и второй ковчежец, и лежачок наметить, и дырочки просверлить все пятнадцать, а туда же шпенечки вернуть, попробовать хоть одну-две струны». «Светелка!» — ахнула с порога и шутка. «Братик, да как же!» Рубаха у него на спине была вся пропитана кровью. Он весело обернулся. «Послушай-ка!» «Лопочет уже, гудит!» Перевернул недоделок, прижал к верстаку, чтобы тот служил нижней палубкой. Ладонью залепил голосничок, отнял. В коробе родился глухой, шершавый, но позык. И шутка не слушала. Не хотела ничего знать. «Светилка, от тебя для того незваную прогоняли!» Схватила за руку, повлекла вон из ремесленной Он хмурился. «Что девки, что бабы вечно у них великие важности!» Отдела вдохновенного отрывать. На широком запястье ее пальцы были тростинками, но Светил шел безропотно. Не хотел сестренку печалить, лишь вздыхал, ворчал про себя. Раненых Витязей хозяйки устроили в Большой Повалуше, потому что туда все время кто-нибудь заходил. И присмотр, и лежачим нескучно. Светил, правда, на лавке не улежался. А вот Крагуяр до сих пор еще голову от подушки не подымал. Еще и молчал целыми днями. Не поправлялся, не помирал. Поди, выдумай, хуже. И шутка велела светил усесть стащила с него рубашку, принялась оттирать кровь, чернавки только поспевали мокрые витошки носить. «Что ж ты, братец упрямый, наших с матушкой свекровышкой трудов уважить не хочешь? Ныне крепись, на, навышить стану!» Светил... Виноват и крепился. Тело и дух, нахлёстанные, невменяемой работой, остывали. Возвращались к повседневному бытию. В лопатку сыпались горячие угли. Было трудно дышать. Он даже не сразу услышал, как отворилась дверь, и вошёл по вага. У Ишутки дрогнули руки с иглой. Молодая купчиха словно сжалась, затаилась на лавке, не то чтобы испугалась, Но и хорошего от плотницкого ваташка не ждала. Взвизнула чернавка. Другая, тихо пискнув, кинулась вон. Обеих словно щепнули. Одной полюбилась, другой нет. — Поздоровали, Светка, это ровно. Хрепловато, с чуть заметным мурлыканием приветствовал купчиху повага. Вон где до щепки за топорами пришел. А тебе, гляжу, все заботы да хлопоты с витязями пригожими. Это особое умение нужно. Одной помолвкой простую речь дурными намеками начинить. Светил начал поворачиваться. Заметил на одеяле стиснутый кулак побратима. Близко увидел и Шуткину прикушенную губу. Тут и подхватила его страшная Сеггарова наука. «В иных случаях сразу бей! Виниться назряшь, на зряшной обиде будешь потом, когда все живы останутся!» Светил никуда не двинулся с лавки, но некая часть его существа уже пласталась в воздухе, бросаясь между и шуткой и чем-то липким тянувшимся сзади. Крабра и глупо точно усечь, раскинув руки, распахнув грудь, хорошо хоть не подсекиру. Волокон сын несытый мужской похоти расшиблося, его ярость отскочила, шпаренная, повагу даже качнула. «Оно ты как!» — протянул плотник с усмешкой. «А ведь молодец хоть куда! Тугие кудри, светло-русой волной, сам ражий плечистый, такому цены нет, когда стенка на стенку». «Ага», — сказал Светил, «вот и поздравствовались в этажок каково «Какого-то распрощаемся!» Тоже без слов ответил повага, поклонился божнице, хмыкнул. «Ушёл». Когда витязи остались одни, Крагуяр спросил неожиданно зло. «Почему я так не могу?» «Как? Ты его взглядом в дверь вымел, а я?» «Кулаком грозить вхолостую, куром на смех». «Все ты можешь», — сказал Светил. «Вот в силу войдешь, и что? Царский дар пробудится». Светил, с детства приученный избегать таких разговоров, хмуро отмолвил. «Рождение нам свыше дается». Зато после сами живем. Вольно тебе говорить. Сидел бы тут дядя Сегар, повага бы во двор войти не посмел, а старый Сенхан всю жизнь рыбу ловил. У крагуяров спухли на провалившихся щеках желваки. Он прикрыл глаза, отвернулся опять, намертво замолчал. Сидела в его душе боль, одним увечем необъяснимое и как помочь другу, светил, не знал.